4.9. Чем и как сражалось войско богоборцев израильтян? Огнестрельные пушки и мушкеты. 4.9.1. Конница. Фаланга. Колена. То есть воинская колонна. В Библии сказано следующее: Когда ты придёшь в землю, которую Господь Бог твой дал тебе и овладеешь ею, и поселишься на ней, то поставь над собою царя, только чтобы он не умножал себе коней и не возвращал народа в Египет для умножения себе коней. Второзаконие 17:14. Отсюда следует, что кони, по мнению Библии, в основном выращиваются в Египте. Гипчаки А потому вдали от него без тесных связей с этой страной содержание большого конного войска весьма затруднено. Библия проводит здесь мысль, что опора на конницу ставит царей земли обетованной в зависимость от Египта, что нежелательно. По отношению к африканскому современному Египту это звучало бы довольно странно. Э, ведь выращивание больших табунов коней, например, для войска, требует обширных степных пастбищ. А ничего подобного в современном Египте не было и нет. Где же в Средние века в Евразии выращивались огромные конские табуны? Ответ хорошо известен. В степях Руси Орды Северного Причерноморья. Следовательно, после завершения завоевательного похода войску богоборцев израильтян. Библия предписывает, причём в виде закона, произвести реформу войска, а именно превратить его по преимуществу в пешее войско с ограниченным количеством конницы. Видимо, были трудности с пастбищами. И тут мы сразу вспоминаем, что нечто подобное хорошо известно из истории XV-XVI веков. Когда речь идёт об османском атаманском войске, все первоисточники дружно подчёркивают, что его отборные части были пешими, в том числе и ядро османского войска, известные янычары, были пехотинцами. При этом считается, что само слово янычары означало буквально новое войско. Известно также, что главной ударной силой османской атаманской армии была пехота, оснащённая пушками. Поскольку в османской атаманской империи пастбищ для конницы не хватало, то были приняты даже особые законы, строго запрещавшие распахивать пастбища. Данный факт, конечно, не доказывает, что богоборческое израильское войско это османы-атаманы. Однако он прекрасно ложится в нашу реконструкцию. А в скалигерской истории выглядит не очень понятным. Вернёмся ещё раз к параллели между биографиями Александра Македонского и библейского Моисея. Оказывается, Александр Македонский впервые ввёл новый вид пехоты, известную македонскую фалангу. Считается, что именно этому военному изобретению обязан он своими успехами в сражениях. Вероятно, так отразилось османское войско Янычар в якобы античной биографии Александра. Кстати, слово «фаланга» имеет несколько значений – шест, звено, ряд, фаланга пальцев, что-то вроде прямолинейного участка. Например, фалангой называется ядовитая сороконожка, потому что она состоит из многих звеньев – В русском языке наиболее близкими по смыслу являются слова «колено» и «коленчатый», что означает, согласно словарю «даля», «коленчатый» из колен, состоящий из ломаной, зубчатый или суставчатый, из прямых звеньев, образованный. Фасмер в источнике 866 указывает, что «фаланга» означает «член», слово, являющееся видозменением славянского «колена». По мнению филологов, здесь К перешло в Ч. А теперь вспомним, что Библия говорит об отдельных отрядах или полках богоборцев. Израильтян называет их коленами. Сегодня считается, будто здесь речь идёт о родах или племенах, но не исключено, что имеется в виду какой-то особый воинский строй. Так как в Библии богоборцы израильтян описаны как хорошо организованное войско, поэтому естественно допустить, что его разбиение на колена попросту отражало его деление на полки. Но тогда по самому смыслу слова колено это ни что иное, как фаланга. Невольно возникает мысль, что библейские колена то же самое, что и македонские фаланги одно и то же слово на двух разных языках, означавшее новый вид войска пехоты, придуманный османами-атаманами в XV веке. Это и есть янычары, то есть новое войско в переводе. Во всяком случае, и обширные завоевания Александра, и обширные завоевания османов-атаманов связывают историки с изобретением пехоты нового образца. Янычары имели, по-видимому, особый строй оставившии в современной военной терминологии слова вроде фланг явно от слова фаланга, а также колонна, видимо, от слова колено.